Однако изменившаяся после смерти Сталина политическая обстановка в стране, постепенное освобождение из мест заключения породило волну недовольства и сопротивления в лагерях. Всё это оказывало влияние на последующие меры по реабилитации. Требовались упрощённые способы её осуществления. Поэтому В мае 1954 года Совет министров СССР принял постановление о пересмотре уголовных дел на лиц, осуждённых за контрреволюционные преступления, содержавшихся в лагерях, колониях и тюрьмах МВД СССР и находящихся в ссылке на поселениях Данным решением, как вытекает из самого названия, ставилась задача в максимально короткий срок пересмотреть все уголовные дела на лиц, ещё отбывающих наказание в лагерях, колониях, тюрьмах и находящихся в ссылке. Для этих целей были созданы центральная и местные комиссии по пересмотру дел на лиц осуждённых в 1934-1953 годах по политическим обвинениям. В состав комиссий включались прокуроры республик, краёв, областей. Членами комиссий в зависимости от рангов входили министры внутренних дел и председатели КГБ республик, начальники управлений МВД и УКГБ по краям областям, министры юстиции союзных республик и начальники краевых и областных управлений юстиции. Для более быстрого и компетентного пересмотра дел при республиканских, краевых, областных комиссиях создавался рабочий аппарат из работников правоохранительных органов По делам на осуждённых военными трибуналами привлекались военные прокуроры. По каждому уголовному делу составлялось мотивированное заключение, которое выносилось на рассмотрение соответствующей комиссии. Поскольку функции репрессий осуществлялись системой судебных и внесудебных органов до уровня Союза СССР, республик и областей, Совет Министра в СССР возложил на Центральную комиссию пересмотр уголовных дел на лиц осужденных коллегией ОГПУ. Особым совещанием при НКВД, МГБ, МВД СССР, военной коллегии Верховного Суда СССР, военными трибуналами воинских частей, находящихся за границей, в отношении советских граждан, а также на лиц, направленных в ссылку на поселение в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 года. Республиканскими, краевыми, областными комиссиями пересматривались дела на репрессированных тройками НКВД у НКВД и судебными органами – республиканскими, краевыми, областными судами, военными трибуналами, а также спецсудами – линейными, бассейновыми и лагерными. Пересмотр уголовных дел осуществлялся по месту осуждения граждан. О географии репрессий говорит тот факт, что во всех столицах союзных республик и областных центрах были созданы комиссии по пересмотру уголовных дел за контрреволюционные преступления. Они обладали довольно широкими полномочиями и имели право выносить постановления. Первое об отмене решения по делу и полной реабилитации осуждённого. Второе. О переквалификации состава преступления. Третье. О сокращении срока наказания. Четвёртое. О применении указа президиума Верховного совета СССР от 27 марта 1953 года об амнистии. Пятое. Об отмене ссылки на поселение.